Глава шестая. Первое мы решили навестить Маргариту Вольных, которая трудилась администратором в салоне красоты, и Альбину знала со школы. Если честно, именно на Маргариту я возлагала большие надежды, поскольку она тесно общалась с Али, с первого класса, вплоть до ее кончины. Однако, как только Клим припарковался возле салона с милым названием «Цветущая леди», я запоздала поняла, что не придумала себе легенду. Черт, что мы ей скажем?» Клим озадаченно уставился на меня, и я поспешила исправиться. В смысле, нужно же как-то представиться. Он пожал плечами и слегка нахмурился, спросив, «Почему нельзя сказать правду?» «Дед не хочет, чтобы Иван Поликарпович узнал о моей активности», — пояснила я. «Поэтому следует что-то придумать, но обязательно правдоподобное, иначе Маргарита может не захотеть с нами разговаривать». «А почему не соврать частично? Разве в правде заинтересован только твой дед?» Кто еще мог так опечалиться смертью Альбины, чтобы нанять людей, расследовать ее гибель? Я задумалась. А ведь хорошие мысли, как ни крути. Ну, неуверенно начала я. Недавно я узнала, что у Альбины был жених. Его зовут Владлен Викторович, и он весьма приятный и представительный мужчина. Может сказать, что мы от него? Клим одобрительно кивнул. Прекрасная идея. Только не сочти за трусость, но я с тобой не пойду. Почему? Обомлела я. Женские разговоры действуют мне на нервы. «Пока ты общаешься с Маргаретой, я съезжу к дому Альбины, побеседую с соседями». «Их уже опрашивала полиция», — напомнила я. «Ну», — усмехнулся Клим, — «то полиция, а это я». «А ты очень самоуверенный парень», — заметила я, собираясь выйти из машины. «Но так уж и быть, поезжай». «А я постараюсь разговаривать с Маргариту, когда закончу, перезвоню». «Договорились». Клим неожиданно наклонился и коснулся губами моей щеки. Я бросила на него удивленный взгляд, а он, глядя мне в глаза, проникновенным голосом сказал «На удачу». Ага. Я бестолково попрощалась и покинула автомобиль, чувствуя, как горят щеки. Определенно, этот парень лишал меня всякой уверенности и собранности. Как только я начинала брать ситуацию в свои руки, как он делал или говорил что-то, что заставляло меня ощущать себя школьницей на дискотеке со старшеклассниками. «С этим надо что-то делать», — огорченно подумала я, входя в салон. «Нельзя мешать работу с личным. Эдак мы так все расследование будем краснеть и хихикать, и ничего не разузнаем». «Добрый день. Рада приветствовать вас в нашем салоне», выдала заученную фразу темноволосая девушка за стойкой. «Чем могу помочь?» «Маргарита Вольных?» — спросила я. «Да, а что?» — насторожилась администратор. «Меня зовут Елизавета», — представилась я. «Не пугайтесь, и прошу, выслушайте меня. Я расследую дело о гибели Семеницкой Альбины Ивановны». Вопреки моим опасениям, Маргарита не только не прогнала меня прочь, но и бросилась ко мне, вцепившись в мои руки. «Господи!» — простонала она. «Как же хорошо! Пожалуйста, подождите меня вот здесь!» Очевидно, это было что-то вроде раздевалки и кухни для персонала. Внутри обнаружился маленький столик, несколько стульев, раковина и пара шкафов. «Я попрошу Лили меня подменить и вернусь. Подождете?» — быстро проговорила Маргарита, склонив голову на бок. Я кивнула. «Да, конечно». Цокая каблуками, Маргарита ушла, а я уселась на стол, терпеливо ожидая ее возвращения. Подруга Альбины вернулась быстро, через пару минут, села напротив меня и нервно сцепила руки в замок. «Рита», — мягко начала я, — «ваша бурная реакция меня немного озадачила. Не объясните?» Расцепив пальцы, Маргарита выдохнула, словно собирая силами, и выпалила. «Я думаю, что Алю убили», — сказав это, Маргарита тревожно уставилась на меня, ожидая моей реакции. Она не заставила себя ждать. Я вытаращила глаза и немного изумленно спросила. «Что вы сказали?» «Не сочтите меня сумасшедшей. Просто мне так кажется», — призналась Рита, кусая нижнюю губу. «Ну вот, пожалуйста, еще одна любительница прислушиваться к интуиции и ощущениям». «Дело в том», — продолжила Рита, не обращая внимания на скептическое выражение моего лица. «Что меня смутила, сама причина смерти. Аля выпала из окна, когда пыталась его вымыть. Такова версия следователей. Но это абсурд. «Я знаю Алю со школьной скамьи, и, поверьте, бесстрашнее и умнее человека я не встречала, но у нее был страх высоты». «Страх высоты?» «Да. Аля никогда бы не стала мыть окна самостоятельно. Ее не уговорит даже подняться на высокий мост или, скажем, прыгнуть с тарзанки. Да что там. Однажды у нашей общей знакомой был день рождения, и мы придумали шутливое поздравление. Согласно сценарию, Аля должна была залезть на стол и спеть песенку». «Так вот». У нее мгновенно закружилась голова, и она допивала, стоя на полу. «Но окна в квартире были чистые», — недоуменно сказала я. «Рядом обнаружили таз с водой и тряпки». Маргарита кивнула. Альбина была помешана на чистоте. Убиралась она сама, каждый день бегала с пылесосом и шваброй. Вполне возможно, что она решила протереть пыль с подоконника. Но окна ни за что на свете. Альбина не смогла бы даже выглянуть в открытое окно. «Поверьте, я знаю, о чем говорю». «То есть вы считаете, что кто-то ее толкнул?» «Не знаю». Рита побледнела. «Чтобы убить кого-то? Надо же, чтобы этот человек вам крепко насолил, да?» «Врагов у Али не было. Совсем. Она работала на дому. Выполняла частные заказы. С личной жизнью все было в порядке. У нее был мужчина. Они хотели пожениться. Общалась Аля только со мной и Ингой. Это еще одна наша подруга». «Может быть, кто-то из прошлого? Бывший возлюбленный, например?» «Бывший Али сейчас живет в Канаде вместе с женой. Не думаю, что он мог прилететь в Россию, чтобы расквитаться с бывшей», желчно ответила Рита. «Если врагов у Альбины не было, тогда кто мог желать ей смерти?» осведомилась я. Рита в отчаянии заломила руки. «Понятия не имею. Знаю только, что Аля сама бы не полезла мыть окна. Никогда». «Пожалуйста, если вы расследуете это дело, не слушайте никого. Следователи только и твердят, несчастный случай, несчастный случай». Маргарита всхлипнула. «У меня никого не осталось. Аля была моей лучшей подругой, сестрой, пусть и не по крови. А теперь...» Она махнула рукой, потянулась за салфетками и вытерла слезы. «Рита, и все же постарайтесь вспомнить, не было ли чего странного за некоторое время до гибели Альбина, чего-то необычного». Маргарита пожала плечами и прокусила губу, вспоминая. «Да вроде нет», — неуверенно произнесла она. «Все как всегда. Но с отцом Аля поругалась». «Но так это не в первый раз. Они каждую встречу скандалили, как кошка с собакой». «Почему?» Отец бросил мать Али, когда та была маленькая. Долгое время не общался, потом снова женился. В общем, детские обиды сыграли свою роль. И когда папа объявился на пороге, выжила в общении с дочерью, Альбина его послала. Правда, после смягчилась, и вроде бы они даже поладили. Но теплых отношений между ними не было. Отец Али хотел управлять дочерью, указывая ей, что и как нужно делать, словно маленькому ребенку. Только вот Альбина уже была взрослая. Маргарита вздохнула и продолжила. А недавно он написал завещание в пользу Али. Разгорелся страшный скандал. Альбина не обрадовалась этому. «Конечно нет», — удивилась Рита. Денег ей своих хватало, а драться с женой отца и сводной сестрой Альбина не хотела. Аля должна была исполнять роль опекуна, распоряжаться финансами, частично выдавая их родственникам. Но, как вы сами понимаете, добром бы это не кончилось. Она обвинила отца, что он намеренно стравливает ее с женой и второй дочерью, кажется, Кристиной. «Да, все верно», — кивнула я. «И чем все закончилось?» Семеницкий уперся и завещание переделывать не пожелал. «А вам известно, какие были отношения у Альбина с Радой и Кристиной?» «А Рада — это...» «Жена Семеницкого». «Ах, точно», — кивнула Рита. «Да никаких, они не общались». «Даже с Кристиной все-таки сестры», — усомнилась я. Какие уж тут сестры, если они видели друг друга раза три и уже в сознательном возрасте. К тому же у них большая разница. Кристина еще ребенок, а Аля взрослая женщина. Вы ведь будете искать убийцу Али?» Рита замолчала с надеждой, глядя на меня. Я кивнула и добавила. «Если все так, как вы говорите, и Альбина действительно боялась высоты, то кто-то должен был мыть окна за нее, верно?» Она нанимала фирму. «Клининг. Название у них такое смешное. Не мой додыр, а три до блеска. Улыбнулась Рита. «Помню, мы с ней вместе смеялись». Улыбка Риты погасла. Я ободряюще коснулась ее руки. «Не волнуйтесь, мы сделаем все, что в наших силах». «Если вам что-то понадобится, звоните в любое время дня и ночи». Рита всучила мне бумажку с номером телефона, провожая меня к выходу. «Не стесняйтесь, спрашивайте, что хотите. Главное, чтобы тот, кто это сделал, был найден. Не могу поверить». Она растерянно замерла, глядя в одну точку, и снова заплакала. Я неловко обняла ее из с губ само сорвалось. «Мы его найдем, обещаю». Рита кивнула, высвободилась из моих объятий и провела меня до дверей, где скомканно попрощалась. Оказавшись на улице, я выдохнула, чувствуя неимоверную усталость, ей-богу, словно мешки весь день таскала. Перейдя через дорогу, я купила мороженое в уличном киоске и, устроившись на лавочке, позвонила Климу. «Как успехи?» — первым делом спросил он. «Впечатляющие», — призналась я. «А у тебя?» «Не то чтобы гигантские, но кое-какие из подвижки есть», — заявил Клим. «То около салона я сейчас за тобой подъеду». «Лучше встретимся у дома Инги. Это вторая подруга Альбины», — пояснила я. Адрес брошу сообщением. «Точно?» — с сомнением спросил Клим. «Я предпочел бы забрать тебя самостоятельно». «Так мы потеряем кучу времени». Я взглянула на часы. «Почти вечер, а нам еще возвращаться к Семеницким». «Договорились», — недовольно согласился Клим. Я усмехнулась. «Ну вот, моя первая победа». Радуясь своей настойчивость, я вызвала такси и направилась к дому, где проживала Инга Бросимова, еще одна подруга Альбины, с которой они познакомились на отдыхе. В людях больше всего меня раздражали две вещи — глупость и навязчивость. Водитель такси, любезно согласившийся подвести меня по нужному адресу, продемонстрировал последнее качество. За пять минут поездки он ухитрился спросить, не дует ли мне, не жарко ли, не холодно, не мешает ли мне музыка и как я отношусь к быстрой езде. От такого количества вопросов я аж спотела и, обмахиваясь рекламным буклетом, который мне вручили на улице, как веером, покорно слушала таксиста. Тот тем временем от политических тем плавно перешел к рассказу о своей жизни. Так я узнала, что он женат на женщине намного младше него, работает в такси уже год, но это не основная сфера его деятельности и подозревает, что обожаемая жена ему изменяет. «Почему вы так думаете?» — вяло спросила я. Таксист, которого звали Геворг, Приосанился, пригладил свои пышные усы и с присущей восточному народу темпераментностью начал выкладывать факты. Слушай, краситься начала ярко. Раз, пошла в эту, как его, парикмахерскую. Волосы там обрезала, такие хорошие волосы были, темные, длинные, вот как у тебя. А вернулась, тьфу, белые как снег. Стрижка короткая, как у мальчика. Но она то не мальчик, Выглядеть надо как женщина, красивая женщина. Это все? — уточнила я, злясь. — То есть то, что ваша жена покрасила волосы и сделала другую стрижку, означает измену? Георг неприязненно покосился на меня и буркнул: Нет, конечно. Еще. Стыдно сказать. Срам какой. Собравшись с духом, он нехотя промолвил. — Ну, еще вещи стала покупать. Юбки короткие, блузки непотребные, прозрачные. Не ткань, а одно название. Трусы там какие-то шелковые. В спортзал записалась. Почти каждый день ходят а раньше из дома в магазин не выгонишь. Словом, не к добру это». Я вздохнула. Когда женщина резко меняет привычный уклад жизни, начинает следить за собой, делает новую прическу и всячески украшает себя, это не всегда означает появление любовника. Возможно, она просто полюбила себя и решила, что заслуживает большего, чем ходить в скучных темных тряпках и на пляже заворачиваться в полотенце. Об этом я и сказала Геворгу, но тот уперся, как баран. «Я тебе говорю, меня послушай, да?» «Есть у нее кто-то. Или нравится пока. Небось общается. Шуры-муры там. Ух, я-ей!» Геворк окончательно разозлился, а я с тревогой наблюдал за стрелкой спидометра. Ловко маневрируя в потоке, Геворк заставлял машину лететь, словно птица, а я испуганно вжалась в сиденье. Только аварии мне еще не хватало. Внезапно Геворг издал странный звук, напоминающий клек от орла, и резко свернул вправо, нагло вылетая перед серебристой Нексией. Та возмущенно загудела, но Геворг снова повторил трюк, смещаясь вправо. Он двигался к обочине. «Что вы делаете?» — вытаращила я глаза. «Может, он сумасшедший?» «Там жена моя, видишь? Вон стоит, с хлюпиком каким-то, ляс и точит». Я посмотрела в сторону остановки. В нескольких метрах от нее стояла светловолосая девушка в красивом синем платье. Она напротив нее и впрямь дружелюбно улыбался молодой мужчина с увесистым чемоданом в руке. Георг криво припарковался и вылетел из автомобиля, как торпеда, забыв закрыть дверь. Опасаясь, что стану свидетелем убийства, я вылетела следом, спотыкаясь в босоножках на неудобном каблуке. Стойте! закричала я, понимая, что догнать резвого Георга мне не под силу. Тот уже преодолел расстояние до воркующих голубков и, недолго думая, набросился на любовника жены, начав мутузить его кулаками. Народ заволновался. Заплакал чей-то ребенок. Жена Георга, картина ахнув, забегала вокруг дерущихся. «Да что же это такое?» — возмутилась я, сняла босоножки и мигом добралась до остановки. Ситуация тем временем ухудшилась, уже показалась первая кровь, но разъяренный Геворг и не думал останавливаться. Его противник же просто защищался, стараясь прикрыть голову и другие стратегически важные места от ударов. «Помогите же, помогите!» — истошно закричала жена Геворга, обращаясь к толпе. Естественно, никто и не двинулся. А кто-то даже достал телефон и начал снимать развернувшееся шоу. Я с досадой выругалась и запустила руку в сумку. С недавних пор в списке вещей, без которых я не выхожу из дома, попал электрошокер, модное нынче изобретение для самообороны. В общем-то, я бы предпочла что-нибудь другое. Да боюсь, правоохранительные органы будут против. Нажав на кнопку, я от души шокером сначала в чью-то ногу, потом в чью-то пузо. Клубок распался, несчастный любовник начал отползать в сторону, а Геворг, стряхнувшись, как медведь, двинулся на жену. «Ты, ты неверная женщина, как ты могла? Айгуль, как?» С возмущением выспрашивал он. Айгуль только хлопала глазами и молча открывала рот, приложив руки к груди. И тут к происшествию присоединился четвертый участник. Из магазина вышла симпатичная девушка в умопомрачительном красном платье и гневно заверещала. «Что здесь такое? Антон, боже мой!» Она бросилась к лежащему на земле Антону. Убедившись, что он почти цел, женщина развернулась и, яростно шипя, как змея, накинулась на Георга. «Ты кто такой? Какое право ты имел трогать моего мужа? Да я тебя, урод, по всем судам затаскаю. Ты у меня прощение будешь просить на коленях, понял? Айгуль, отойди от него». Я во все глаза уставилась на троицу, кусая губы. Кое-что начинало складываться у меня в голове. Но вот бедный Георг абсолютно ничего не понимал. «Айгуль, вы знакомы? Кто эта женщина?» «Это Вика, моя подруга. Она приехала со своим мужем к нам погостить», — выдавила бледная Айгуль. «Помнишь, я тебе рассказывала?» «Гуля, так этот урод твой муж?» – взвизгнула Виктория. Айгуль еле сдерживала рыдание, прижимая руки к груди. Ее взгляд метал сестра на в сторону. Решив помочь бедняжке, она нагло заявила. «Позвольте вмешаться. Дело в том, что Геворг заподозрил свою жену в измене из-за того, что она начала ходить в спортзал, ярко краситься и следить за собой. А сегодня он увидел Айгуль, стоящую рядом с вашим мужем, и принял его за ее любовника. Вот, в общем-то, и все». «Кошмар!» – Вика брезгливо поморщилась. «Это правда?» спросила Айгулю мужа. Тот кивнул. «Ты думал, я тебе изменяю?» «А что мне надо было думать? Эти твои покраски, стрижки!» Вспылил Геворг. Айгуль улыбнулась и бросила взгляд на Вику, поправляющую копну густых рыжих волос. «Я начала следить за собой не за мужчиной, милый, а из-за Вики. Посмотри, как роскошно она выглядит. Я подумала, что когда она приедет, тебе станет стыдно, что у тебя такая серая и скучная жена». «Дорогая!» Изумился Геворг. «Но я бы такого в жизни не подумал. Ты у меня словно роза в окружении тусклых ромашек, как изысканное вино среди компотов, как...» Я, открыв рот, зачарованно слушала этот словесный поток. Вместе со мной его слушали женщины, стоявшие на остановке. «Милый!» — вторила ему Айгуль, обхватывая могучую шею Геворга своими тонкими руками. «Ты у меня самый лучший!» Телефон в сумке пронзительно затрезвонил. Отвлекшись от трогательных признаний в любви, я достала мобильный. «Да? Лиза, ты где?» Я огляделась и честно ответила. «Стою на остановке». «Ты решила поехать на автобусе?» – изумился Клим. «Я думал, ты возьмешь такси». Я тоже так думала, но таксист неожиданно повстречал жену. «Дай угадаю, она приняла тебя за его любовницу?» – развеселился Клим. «Если бы таксист принял мужа ее подруги за ее любовника». Секунду Клим молчал, пытаясь переварить информацию, а потом сказал. «Скажи мне, где ты? Я тебя заберу». Я посмотрела на свои ступни черные от пыли и грязи и покорно произнесла свое месторасположение. «Жди, скоро буду». Сложив шокер сумочку, я двинулась туда, где оставила свою обувь, и с огорчением присвистнула. Пока я совершала благое дело, разбираясь с ревнивым Геворгом и его женой, мои босоножки кто-то нагло спер. «Ну и дела», — вырвалось у меня. Пока я таращилась на на чистый асфальт, ко мне приблизилась сухонькая старушка и, поживав губу, неодобрительно спросила. Твои же сандальки тут овалялись. Мои, призналась я. Старушка поправила теплый платок, не обращая внимания на адскую жару, и деловито заявила. Так это ж их Петька уволок. Какой Петька? Долкаш «Да местный. все тут в нашем районе ходит. все, что плохо лежит, подбирает. Ты тоже хороша. Взяла да бросила обувку. Разве ж можно так? А как найти Петьку не подскажете? Поинтересовалась я. Старушка словоохотливо принялась объяснять. Ты иди за дом, вон угол видишь? За него заверни, там и магазинчик местный. Лютка, когда торгует, вся пьянь у нее собирается, вещи ей тащат. У Лютки дочка есть, школу заканчивает. Вот она и забирает вещички-то, а взамен бутылку. Я в полном изумлении уставилась на старушку. Вещи за бутылку? Я что, внезапно переместилась в какое-то чахлое село, где все жители живут обменом? Но делать было нечего, и я покорно потопала в указанном направлении. Во-первых, босоножки стоили недешево. Во-вторых, взыграло уязленное самолюбие. Какой-то алкаш украл мою обувь прямо из-под носа, зараза. Так, наполняясь гневом, я завернула за угол и неожиданно увидела Радочку. Она спешила к мусорным бакам, а под мышкой у нее торчал пакет. Воровато оглянувшись, Радочка выбросила свою поклажу в бак, уселась в машину и спешно выехала, словно за ней черти гнались. Я нахмурилась. Это что же такое получается? Что Радочка могла делать здесь? И почему она выбрала такое странное место, чтобы выбросить мусор? Недолго думая, я решила, что необходимо достать этот пакет. Но земля вокруг баков была усыпана шкурками от бананов, обертками и прочим мусором, и идти туда босой я не собиралась. Поэтому направилась в магазин. Внутри царило непередаваемая амбре. Возле прилавка, скрючившись, стояла щупленький мужичонка, что-то слезливо говоря продавщица, рослой женщине с красными волосами и заколкой в форме пиона. Заглядевшись на это великолепие, я не сразу заметила свои туфли, одиноко лежавшие на прилавке между палкой колбасы и бутылкой водки. «Люд, а, Люд!» — конючил Петька. «Ну дай, а! Ну что ты ломаешься, ну дай!» «Так!» — я шагнула вперед и с каменным лицом ряфнула. «Ты кто такой? Фамилия, имя, отчество!» «Чего?» — разинул рот Петька. «Ничего!» — передразнила я. «Сейчас в полицию пойдем. Дело на тебя заводить. Закражу!» «Что?» Заплывшие Петькины глазки забегали из стороны в сторону. Я достала из сумки шокер, нажала на кнопку, видя, как Людка вздрогнула от громкого звука, сурово сказала. Ты зачем мои туфли спер? Петька с Людкой уставились на мои босые ноги. Петь, ты что, реально ее туфли спер? Грозно спросила Лютка. Петька жалобно заблеял. «Дык, а что я? Шел, смотрю, лежат, никому не нужные. А нечего было бовку свою на дороге бросать. Тебя забыла спросить, рявкнула я, шагнула вперед и забрала свои туфли. Влажные салфетки есть? Нету, замотала головой Лютка. Есть туалетная бумага и вода? Давай, кивнула я. Кое-как обтерев ноги и туфли, я обулась и резво поскакала к мусорным бакам. Преодолевая брезгливость, схватилась за край и перегнулась. Пакет лежал сверху. Но достать до него было невозможно. «Вот, черт!» — вырыгалась я. За моей спиной кто-то гнусаво ответил. «Сама ты, черт! Почем зря ругаешься? Я же не знал!» Повернувшись, я узрела пропитую рожу Петьки. И тут же в моей голове созрел план. «Даю 300 рублей, если достанешь пакет из мусорки. Такой белый, с черными буквами». «Пятьсот!» — начал торговаться Петька. «Договорились», — быстро ответила я. Крякнув, Петька нырнул в бак, словно чайка в воду. Видно, не раз проделывал данную процедуру и вскоре вылез оттуда с пакетом. Схватив его, я сунула Петьке 500 рублей и поспешила к остановке, на ходу заглядывая внутрь. Я задача остановилась. Содержимом пакета оказался красивый брючный костюм фиолетового цвета. Он выглядел почти новым, без пятен и других дефектов, и я нахмурилась. Зачем же Радочке потребовалось выкидывать хорошую вещь? Может, цвет не угодил? Или размер? Но она могла выкинуть его и дома. Решив подумать об этом позже, я обогнула дом и, заприметив машину Клима, устремилась к ней. «Привет!» Клим улыбнулся и сразу обратил внимание на пакет. «Что в нем?» «Да так ничего», — уклончиво ответила я. Не знаю почему, но делиться находкой я не спешила. Во-первых, выброшенный костюм еще ничего не доказывает, а во-вторых, У меня было стойкое ощущение, что не стоит посвящать Климу во все детали расследования. В конце концов, его веду я, а он всего лишь мой помощник, между прочим, навязанный мне дедом». «Что сказала подруга Альбины?» Я пересказала наш разговор, сделав особый акцент на том, что Альбина боялась высоты. «Может, это Маргарита преувеличивает?» «Не знаю. Поэтому мы и едем к Инге, узнать, что из слов Риты правда, а что нет». Клим кивнул, не отрывая взгляда от дороги. Вспомнив, что он тоже времени зря не терял, я спросила. «А ты что, узнал что-нибудь?» Соседи ничего не видели и не слышали. Во дворе Альбины нет лавочек, на которых любят собираться любознательные бабушки, нехотя рассказал Клем, Но мне все же удалось кое-что узнать. По словам женщины, которая живет в соседней квартире, примерно в то время, когда Альбина выпала, она слышала стук каблуков в подъезде, четкий, будто кто-то в шпильках поднимался по лестнице. «Думаешь, этот кто-то шел к Альбине?» Стук прекратился на их этаже, поэтому соседка считает, что да но сомневается». «Она говорила об этом следователю?» «Да, но он не обратил внимания на это. Мало ли кто мог подниматься домой. К тому же хлопка двери она не слышала». «Ясно», — выдохнула я, а Клим продолжил. «Окна Альбины выходят на другую сторону, в маленький тупиковый проулок. Не самый лучший вид, поэтому ее обнаружили не сразу. Полицию вызвала женщина из соседнего дома. Она готовила обед, когда услышала гулкий хлопок на улице. Но проверять кинулась не сразу. Сначала зашла в комнату к сыну, затем обошла квартиру. И только потом выглянула в окно. «Ты намекаешь, что если Альбину вытолкнули, то убийце было время скрыться», — нахмурилась я. «Да, двор пустой, камер нет. Выйдешь и повернешь направо. Сразу попадешь в проулок. Не тот, в котором нашли Альбину. В проходной. А оттуда на шумную улицу. Скрыться проще простого. В том же проулке, кстати, можно и оставить тачку». «А что за проулок?» — заинтересовалась я. «Обычный. Там вдоль стоят гаражи». «Гаражи? Гаражи. Что тебя так удивило?» «Ничего», — мотнула я головой и посмотрела на дорогу. «Приехали». Клим со мной идти не пожелал, что было мне на руку. Я считала, что без него разговор пойдет удачнее. Инга Обросимова жила в красивом доме из бледно-розового кирпича. Сначала меня бдительно допрашивала охрана, затем консьерж, из чего я сделала вывод, что в деньгах Инга не нуждалась. Об этом кричала внешний вид девушки. Дверь мне открыла с ног блондинка с капризно надутыми губами и шелковым пеньюаре. «Вы кто?» Недовольно спросила она, пристально оглядывая мою обувь и сумку. Видимо, результат ее удовлетворил, и она шагнула назад, позволяя мне пройти. «Добрый день, Инга. Меня зовут Лиза», — представилась я. «Я хотела бы поговорить с вами об Альбине Семеницкой. Маргарита Вольных сказала мне, что вы не откажете». Инга фыркнула. «Конечно. Ритка всегда все за всех решает. Между прочим, через полчаса ко мне должен зайти кавалер. Так что давайте быстренько, задавайте ваши вопросы. Вы частный детектив?» «Ага». Простодушно улыбнулась я, останавливаясь в прихожей. Справа стояли два пуфика и стеклянный столик. Вот возле него я и присела. Инга устроилась напротив. У Альбины были враги. Красивое лицо Инги поразило презрительная гримаса. «Враги? Откуда? Чтобы их заполучить, нужно быть кем-то выдающимся». Альбина была посредственной. «Средний класс», — дернула плечиком Инга. «Средняя жизнь, средние мечты. Все как у всех». «Простите, а как вы подружились?» — не выдержала я. «Отдыхали в одном отеле в Турции», — ответила Инга. «Я поссорилась со своим парнем и осталась одна. Аля тоже отдыхала без спутника. Вот и познакомились. Узнали, что из одного города». «Ясно. А что вы скажете по поводу ее личной жизни?» «Она встречалась с мужчиной, так себе вариант. Разведен. Бывшая жена Мегера», — зло усмехнулась Инга. «Имеется взрослый сын и дочь. Но Альбина вроде была счастлива, несмотря на угрозы бывшей супруги. Я насторожилась. Мы говорим о Владлене Викторовиче?» О нём самом. жену его зовут Алла, и она та ещё сука. Писала пару раз Али угрозы, но потом присмирела. Вроде бы Владлен с ней разобрался. Инга взглянула на часы и красноречиво посмотрела на меня. «Я ухожу», — заверила я её, поднимаясь. «И последний вопрос». Альбина боялась высоты. Инга серьезно ответила. «До смерти. К окнам лишний раз не подходила. Я тогда о её гибели узнала, подумала». Должно быть, выглянула вниз, страшно испугалась и не смогла совладать с собой. Вот и выпала. Ужасная смерть.